Глава 15 «Ванесса!» — встревоженно пробормотал я, подхватывая на лету побледневшую девушку. Очень повезло, что я шёл впереди и сумел предотвратить её падение с лестницы. Только этого ещё не хватало. «Ты меня слышишь, Ванесса?» Ответом мне стал очень слабый стон. Она не открывала глаза, но всё ещё находилась в сознании. Поднял девушку на руки, поспешил вернуться в комнату. «Сейчас бы нашего целителя сюда, чтобы он смог выяснить, что с ней не так. В чём дело?» Но, увы, такой роскошью воспользоваться было не суждено. Вновь зло скривился, в очередной раз осознавая, что чем быстрее нам удастся попасть домой, тем лучше. Только вот девушка, что, вероятно, являлась ключом, могла помочь вернуться на наши территории, выглядела всё хуже». К моменту, когда мне удалось добраться до комнаты, рыжая уже окончательно потеряла сознание. Грудь приподнималась тяжело, вздохи были слабыми и рваными, на лице и шее проступила испарина. Бледность начала приобретать новый синеватый оттенок. Как и все мои воины, я, разумеется, проходил курс оказания первой помощи, но все эти меры больше касались нас, жителей подлунных земель. Баларийцев, самого древнего народа на Земле, наделёнными более крепким здоровьем, особыми магическими способностями, быстрой регенерацией и восстановлением организма. А тут просто человек. Хрупкое создание, которое нуждалось в защите с моей стороны. Как я умудрился не уследить, когда позволил навредить ей. Этого только не хватало. Чуть не застанав от разочарования и тревоги, произнёс я. силы пнул дверь, распахивая её. Аккуратно уложил рыжую на кровать и вновь внимательно посмотрел на неё. Ирония какая-то. Только привёл в чувство после стремительного полёта, после встречи с Даргами, и вот опять она здесь, за гранью сознания. Задумчиво потёр подбородок, прищурился. Нехорошее предчувствие заскреблось неожиданно внутри. Осторожно положил ладонь ей на грудь, прикрыл глаза, сделал глубокий вдох, призывая силу. Это должно было помочь определить, есть ли хоть толика правды в предчувствии. И всё же я боялся и сомневался, что не смогу продиагностировать Ванессу. Мои внушения прежде не работали на девушке. Вдруг и это не пройдёт. Может, она непроизвольно блокирует все наши способности. Однако попытаться было необходимо, и слава богам, Мои старания сработали. Ладонь постепенно стала нагреваться, тонкие магические нити, что я чувствовал, которые направлял к девушке, устремились в её организм, проникая в каждую клеточку, ища источник, послуживший причиной её плохого самочувствия. Они медленно исследовали, ползли всё глубже и, наконец, нашли. Отстранив руку от Ванессы, тревожно сглотнул, не веря в то, что мне удалось выяснить. «Яд!» Стало ясно совершенно точно. Дарги использовали подобный метод убить жертву довольно редко. Самым эффективным способом у них являлась охота, но тем не менее возможность медленно убивать добычу была. Маленькие иголки, что располагались у них под челюстью, являлись весьма смертоносным оружием. Их невозможно было обнаружить сразу, только тогда, когда трава глубоко проникнет под кожу. начнёт поражать медленно и незаметно. И судя по тому, что мне удалось выяснить, продиагностировав девочку, выстрелил он ей в спину. Когда пыталась бежать? Когда Дарк понял, что она не достанется ему, потому что явились мы и помешали? Но зачем? Вновь стали появляться новые вопросы, ответы на которые только предстояло найти. Зачем они вообще пришли за ней? Прежде мне доводилось наблюдать за охотой выращенных нами даргов. Мы неплохо понимали их природу и инстинкты, но то подчинённые дарги, которые никогда не жили в неволе. А тут совершенно иной случай. И в этот раз всё было совсем по-другому. И это пугало. Даргасы всегда действовали быстро. С их скоростью и физическими способностями людей было поймать проще простого. Ещё там. Наблюдая со скалы, я задумался над тем, почему и в этот раз Дарк не повёл себя, как обычно. Он не хотел навредить ей. Тогда что? И почему всё-таки отравил девушку, когда понял, что она не попала ему в лапы? Что бы ни являлось истинной причиной подобного поступка, жизнь этой хрупкой девушки стремительно утекала из тела. Нужно было немедленно помочь Ванессе, попытаться спасти её. И дело было не только в том, что это мой долг. от чего то сердце замирало каждый раз, как глядел на неё, такую беспомощную и бледную. Затаённый тревогой, вслушивался в слабое дыхание, боясь, что каждый последующий вздох может стать последним. В эту секунду мне не хотелось представлять, что мир останется без этой гордой занозы, которая смотрела на него с вызовом, пробуждала внутри самые противоречивые чувства, начиная от раздражения, заканчивая какой-то совершенно щемящей нежностью. Стоило малышки немного ослабить свой напор, притихнуть или растеряться. Руки сами решительно потянулись к Ванессе. Бережно, но быстро перевернул её на бок и схватился за кое-где порванное и перепачканное платье. «Когда рыжая заноза придёт в себя, мне точно не поздоровится. Это я знал наверняка». Но скандал будет потом. Пускай обвиняет, что скомпроментировал, пусть ударит, наорёт, да что угодно пусть делает. Всё это будет уже неважно. Сейчас была лишь одна известная мне возможность вывести яд из её организма. Схватился за тонкую хрупкую ткань и дёрнул её в разные стороны, разрывая материал на спине, оголяя красивые плечи и лопатки совершенно бледной хозяйки. Быстро пробежался взглядом и пальцами по гладкой влажной коже, спускаясь ниже, разрывая попутно платье до самой поясницы. Все мои действия были сосредоточены и быстры. Я старался быть отстранённым, но образ девушки не только беспокоил, но и будоражил. Пришлось даже сглотнуть и на миг закрыть глаза. Некогда думать о непрошенных чувствах, которые, к тому же, были совсем не к месту. Всё потом. Руки быстро скользили вниз, пока, наконец, не нашли поражённое место. Разрастающееся красное воспалённое пятно выглядело безобразно, особенно если учесть, на какой тонкой талии оно находилось. Место поражения шипом, а значит, и ядом я нашёл. Теперь следовало действовать. И быстро.